Многие из них не прочь бы и от замужества, и при первой возможности вдруг изменяют свои убеждения, и из идеальных дев скоро делаются самыми простыми бабами. Но в иных способность обманывать себя призраками фантазии доходит до того, что они на всю жизнь остаются восторженными девственницами и таким образом до 70 лет сохраняют способность к сентиментальной экзальтации, к нервическому идеализму. Самые лучшие из этого рода женщин рано или поздно образумливаются, но прежнее их ложное направление навсегда делается черным демоном их жизни и, подобно остаткам дурно залеченной болезни, отравляет их спокойствие и счастье. Ужаснее всех других те из идеальных дев, которые не только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви своей видят высшее земное блаженство. При ограниченности ума, при отсутствии всякого нравственного развития и при испорченности фантазии они создают свой идеал брачного счастья. И когда увидят невозможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего «разочарования». Идеальными девами всех родов бывают по большей части девицы, которых развитие было предоставлено им же самим. И как винить их в том, что вместо живых существ из них выходят нравственные уроды? Окружающая их положительная действительность в самом деле очень пошла, и ими невольно овладевает неотразимое убеждение, что хорошо только то, что не похоже, что диаметрально противоположно этой действительности. А между тем самобытное, ни на почве действительности, ни в сфере общества совершающееся развитие, всегда доводит до уродства. И таким образом им предстоят две крайности. Или быть пошлыми на общий манер, быть пошлыми как все, или быть пошлыми оригинально. Они избирают последние, но думают, что из земли перепрыгнули за облака – тогда как в самом-то деле только перевалились из положительной пошлости в мечтательную пошлость. И что всего грустнее, между подобными несчастными созданиями бывают натуры, не лишенные истинной потребности более или менее человечески разумного существования и достойной лучшей участи. Но среди этого мира нравственно увечных явлений, Изредка удаются истинно колоссальные исключения, которые всегда дорого платятся за свою исключительность и делаются жертвами собственного своего превосходства. Натуры гениальные, не подозревающие своей гениальности, они безжалостно убиваются бессознательным обществом, как очистительная жертва за его собственные грехи. Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы с почтенным семейством Ларинах. Отец не то, что уж очень глуп, да и не совсем умен, не то, чтоб человек, да и не зверь, а что-то вроде полипа, принадлежащего в одно и то же время двум царствам природы — растительному и животному. Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит Смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, Под камнем сим вкушает мир. Этот мир, вкушаемый под камнем, Был продолжением того же самого мира, Которым добрый барин наслаждался при жизни Под татарским халатом. Бывают на свете такие люди, В жизни и счастье которых смерть Не производит ровно никакой перемены. Отец Татьяны принадлежал к числу таких счастливцев. Но маменька ее стояла на высшей ступени жизни, сравнительно с своим супругом. До замужества она обожала Ричардсона, не потому что прочла его, а потому что от своей московской кузины наслышалась о Грандисоне. Грандисон, герой романа английского писателя Самуэля Ричардсона, 1689-1761, истории сэра Чарльза Грандисона. Примечание редакции. Помолвленная Заларина, она в тайне вздыхала о другом. Но ее повезли к венцу, не спросившись ее совета. В деревне мужа она сперва терзалась и рвалась, а потом привыкла к своему положению и даже стала им довольна, особенно с тех пор, как подстигла тайну самовластно управлять мужем. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била сердясь все это мужа, не спросясь. Бывало, писывала кровью она в альбомы «Нежных дев», звала Полиною просковью и говорила на распев, корсет носила очень узкий, и русский «н» как «аун» французский произносить умела в нос, но скоро все перевелось. Корсет, альбом, княжну Полину, стишков, чувствительных тетрадь она забыла, стала звать Акулькой прежнюю Селину, и обновила, наконец, на бате шлафор и чепец. Словом, ларины жили чудесно, как живут на этом свете целые миллионы людей. Однообразие семейной их жизни нарушалось гостями. Под вечер иногда сходилось соседи добрая семья, нецеремонные друзья и потужить, и позлословить, и посмеяться кое о чем. Их разговор благоразумный, о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, Конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротой, ни умом, ни общежития искусством, но разговор их милых жен еще был менее умен. И вот круг людей, среди которых родилась и выросла Татьяна. Правда, тут были два существа, резко отделявшиеся от этого круга. Сестра Татьяны Ольга и жених последний Ленский. Но и не этим существам было понять Татьяну. Она любила их просто, сама не зная за что, частью по привычке, частью потому, что они еще не были пошлы. Но она не открывала им внутреннего мира души своей. Какое-то темное инстинктивное чувство говорило ей, что они люди другого мира, что они не поймут ее. И действительно, поэтический Ленский далеко не подозревал, что такое Татьяна. Такая женщина была не по его восторженной натуре, и могла ему казаться скорее странную и холодную, нежели поэтическую. Ольга еще менее Ленского могла понять Татьяну. Ольга — существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чем не рассуждало, ни о чем не спрашивала, которому все было ясно и понятно по привычке, и которое все зависело от привычки. Она очень плакала о смерти Ленского, но скоро утешилась, вышла за Улана, И из грациозной милой девочки сделалась дюжинную барынью, повторив собою свою маменьку, с небольшими изменениями, которых требовало время. Но совсем не так легко определить характер Татьяны. Натура Татьяны немногосложна, но глубока и сильна. В Татьяне нет этих болезненных противоречий, которыми страдают слишком сложные натуры. Татьяна создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких пределок и примесей. Вся жизнь ее проникнута той целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения. Страстно влюбленная, простая деревенская девушка, потом светская дама, Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же.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 сидела молча у окна. Задумчивость была ее подругой с колыбельных дней, украшая однообразие ее жизни. Пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенком она не любила кукол, и ей чужды были детские шалости, ей был скушен и шум, и звонкий и смех детских игр, ей больше нравились страшные рассказы в зимний вечер. И потому она скоро пристрастилась к романам,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 Вставала при свечах она. И так летние ночи посвящались мечтательности, зимние чтению романов. И это среди мира, имевшего благоразумную привычку громко храпеть в это время. Какое противоречие между Татьяною и окружающим ее миром? Татьяна — это редкий прекрасный цветок, случайно выросший в расселении дикой скалы. Незнаемой в траве глухой Ни мотыльками, ни пчелой. Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, Гораздо больше идут к Татьяне. Какие мотыльки, какие пчелы Могли знать этот цветок или пленяться им? Разве безобразные слепни, оводы и жуки Вроде господ Пахтина, Буянова, Петушкова и тому подобных? Буянов, Петушков, гости Лариных. Пыхтин упоминается матерью Татьяны как один из претендентов на руку ее дочери. Глава 7, строфа 26. Примечание редакции. Да, такая женщина, как Татьяна, может пленять только людей, стоящих на двух крайних ступенях нравственного мира, или таких, которые были бы в уровень с ее натурою и которых так мало на свете, или людей совершенно пошлых которых так много на свете. Этим последним Татьяна могла нравиться лицом, деревенскую свежестью и здоровьем, даже дикостью своего характера, в которой они могли видеть кротость, послушливость и безответность в отношении к будущему мужу, качества, драгоценные для их грубой животности, не говоря уже о расчетах на преданное, на родство и тому подобное стоящие же в середине между этими двумя разрядами людей, всего менее могли оценить Татьяну. Надо бы на сказать, что все эти срединные существа, занимающие место между высшими натурами и чернею человечества, эти таланты, служащие связью гениальности с толпою, по большей части все люди идеальные, под стать идеальным девам, о которых мы говорили выше. Эти идеалисты думают о себе, что они исполнены страстей, чувств, высоких стремлений, но в сущности все дело заключается в том, что у них фантазия развита за счет всех других способностей, преимущественно рассудка. В них есть чувства, но еще больше сентиментальности и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущения и вечно толковать о них. В них есть и ум, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому в их уме часто бывает много блеска, но никогда не бывает дельности. Главное же, что всего хуже в них, что составляет их самую слабую сторону, их ахиллесовскую пятку, это то, что в них нет страстей» за исключением только самолюбия, и то мелкого, которое ограничивается в них тем, что они бездеятельно и бесплодно погружены в созерцание своих внутренних достоинств. Натуры теплые, но также не холодные, как и не горячие, они действительно обладают жалкою способностью вспыхивать на минуту от всего и ни от чего». Поэтому они только и толкуют, что о своих пламенных чувствах, об огне, пожирающем их душу, о страстях, обуливающих их сердце, не подозревая, что все это действительно буря, но только не на море, а в стакане воды. И нет людей, которые бы менее их способны были оценить истинные чувства, понять истинную страсть, разгадать человека глубоко чувствующего, неподдельно страстного. Такие люди не поняли бы Татьяны, они решили бы все в голос, что если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что во всяком случае она холодна как лед, лишена чувства и не способна к страсти. И как же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничем не увлекается, ничему не радуется, ни от чего не приходит в восторг, ко всему равнодушно ни не ласкается, ни с кем не дружится, никого не любит, не чувствует потребности перелить в другого свою душу, тайны своего сердца, а главное, не говорит ни о чувствах вообще, ни о своих собственных в особенности. Если вы сосредоточены в себе, и на вашем лице нельзя прочесть внутреннего пожирающего вас огня, Мелкие люди, столь богатые и прекрасными мелкими чувствами, тотчас объявят вас существом холодным, эгоистом, отнимут у вас сердце и оставят при вас один ум, особенно если вы имеете наклонность иронизировать над собственным чувством, хотя бы то было из целомудренного желания замаскировать его, не любя им ни играть, ни щеголять. Повторяем. Татьяна – существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла бы быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастье и взаимности любовь такой женщины – ровное, светлое пламя. В противном случае – упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена Татьяна спокойна, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти. И в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей, нашла бы свое величайшее наслаждение — свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрастием, с этой наружной холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна. Но это только главные так сказать, общие черты ее личности. Взглянем на форму, в которую вылилась эта личность. Посмотрим на те особенности, которые составляют ее характер. Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества, нигде не скрыться, никуда не уйти ему от него. Самое усилие развиться самостоятельно вне влияния общества, сообщает человеку какую-то странность, придает ему что-то уродливое, в чем опять видна печать общества же. Вот почему у нас люди с дарованиями и хорошими природными расположениями часто бывают самыми несносными людьми. И вот почему у нас только гениальность спасает человека от пошлости. Поэтому же самому у нас так мало истинных, И так много книжных, вычитанных чувств, страстей и стремлений. Словом, так мало истины и жизни в чувствах, страстях и стремлениях, и так много фразерства во всем этом. Повсюду распространяющееся чтение приносит нам величайшую пользу в нем наше спасение и участь нашей будущности. Но в нем же, с другой стороны, и много вреда так же, как и много пользы для настоящего. Объяснимся. Наше общество, состоящее из образованных сословий, есть плод реформы. Оно помнит день своего рождения, потому что оно существовало официально прежде, нежели стало существовать действительно, потому что, наконец, это общество долго составлял не дух, а покрой платья, не образованность, а привилегия. Оно начиналось так же, как и наша литература, копированием иностранных форм без всякого содержания, своего или чужого, потому что от своего мы отказались, а чужого не только принять, но и понять не были в состоянии. Были у французов трагедии. Давай и мы писать трагедии, и господин Сумароков в одном лице своем совместил и Корнеля, и Расина. И Вольтера. Был у французов знаменитый баснописец Лафонтен, и опять тот же господин Сумароков, по словам его современников, своими притчами далеко обогнал Лафонтена. Белинский имеет в виду Новикова, восторженно отозвавшегося о Сумарокове в своем опыте исторического словаря о российских писателях, 1772 год примечание редакции Таким же точно образом в самое короткое время своими домикинными пиндарами, горациями, анакреонами, гомерами, вергилиями и тому подобным. Иностранные произведения все наполнены были любовными чувствами, любовными приключениями, и мы давать тем же наполнять наши сочинения. Но там поэзия книги была отражением поэзии жизни, любовь стихотворная была выражением любви, составлявшей жизнь и поэзию общества. У нас любовь вошла только в книгу, давней и осталась. Или менее продолжается и теперь. Мы любим читать страстные романы, стихи, повести, и теперь подобное чтение не считается предосудительным даже и для девушек. Иные из них даже сами кропают стишки, и иногда не дурные. Итак, говорить о любви, читать и писать о ней у нас любят многие, но любить — это дело другого рода. Они, конечно, если с позволения родителей, если страсть может увенчаться законным браком, то почему же и не любить? Многие не только не считают этого излишним, но даже считают необходимым, и, женясь на преданном, толкуют о любви. Но любить потому только, что сердце жаждет любви, любить без надежды на брак, всем жертвовать, увлекающему пламени страсти, помиловать как можно. Ведь это значит сделать историю, произвести скандал, стать сказкою общества предметом оскорбительного внимания, осуждения, презрения, сверх того приличия правила нравственности, общественная мораль А, так вы люди сколько осторожные и благоразумно предусмотрительные, столько и нравственные. Это хорошо. Но зачем же вы противоречите себе своей охотой к стихам и романам, своей страстью к патетической драме? Но то поэзия, а то жизнь. Зачем мешать их между собою? Пусть каждая идет своей дорогою, пусть жизнь дремлет в апатии, а поэзия снабжает ее занимательными снами. Вот это другое дело.